Глава третья. В попытках открыть форточку. Итак, самые жестокие формы арктической истерии встречаются там же, где обитали самые сильные по признанию этнографов шаманы, на Кольском полуострове, аккурат там, где полно странных каменных сооружений, именуемых сейдами. Вот что писал о них уже упомянутый нами Харузин, Что касается могущества сейдов и их деятельности, то она выражалась самым разнообразным образом. Лопари ожидали от них равно добра и зла. В общем, сейды, по-видимому, имели большое влияние на жизнь Лапаря, на все проявления. Сейды — это удивительные мегалиты Арктики. Можно долго объяснять, что они собой представляют, но лучше один раз увидеть — И сразу все понять. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Весьма странные сооружения, не правда ли? Кто и когда их возводил? Зачем? Есть версия, будто это последствия ушедшего ледника, то есть, несмотря на причудливость, сейды якобы имеют естественное происхождение. Однако эта утешительная теория разбивается суровые факты. В некоторых местах сейды расположены по определенной системе — круги, квадраты, треугольники. К тому же, если придерживаться гипотезы естественности, получается, что кое-где ледник почему-то понаставил десятки сейдов, а в других местах просто беспорядочно раскидал камни. Положенные на маленькие камни огромные мегалиты весом от нескольких сотен килограммов до нескольких десятков тонн — вот что такое сейды. Многие из них производят впечатление неустойчивых конструкций, но они стоят уже тысячи лет. Поскольку люди на севере жили племенами и занимались охотой и рыболовством, обитая, по сути, в каменном веке, то, зная, какой ареал требуется для прокорма племени в таких условиях, можно подсчитать общую численность жителей Кольского полуострова и Карелии в те дикие времена. Чем и занялись некоторые исследователи, в частности, член Русского географического общества Мизин, написавший о сейдах целую книгу, откуда я приведу только одну цитату. «Для реальной оценки возможностей Саамов — второе название лопарей — сооружать комплексы из огромных сейдов можно привести простой расчет. Исходя из исторических источников, можно предположить, что численность самов Кольского полуострова на протяжении последних тысячи лет была в пределах тысячи-двух тысяч человек, данные XVIII-XX веков, но нет никаких оснований судить о большей численности самов в раннее время, скорее наоборот, все источники упоминают малонаселенность севера, начиная с IX века. Из них работоспособных мегалитостроителей примерно 1 третья, 1 четвертая часть, то есть 200-600 человек. Площадь только Кольского полуострова при этом около 100 тысяч квадратных километров. Получается, что для сооружения каждого сейдового комплекса в пару сотен сейдов весом от 200 кг до 10 тонн нужно собрать фактически все работоспособное население Кольского полуострова с расстояний в 200-500 километров. К этому надо добавить пересеченную местность, отсутствие дорог, невозможность работы длинной полярной зимой. это если говорить о комплексах но вот недалеко от одного из сейдозер расположенного в северной части кольского полуострова находится мегалит который можно смело назвать царь сейдом это огромная плита весом не менее 25 тонн установленная на три крупные опоры увенчанная на вершием еще одним сейдом средних размеров также покоящимся на трех опорах общая высота конструкции около трех метров. Говорить о природном происхождении тут уже не приходится. Но чтобы поставить один такой сейд, нужно привлечь не менее 250 человек, практически мобилизовать большую часть трудоспособного населения полуострова на бессмысленный, с точки зрения охотников-рыболовов, труд. Пытаясь установить реальную возможность создания мегалитов арктического региона, можно обратиться к данным экспериментальной археологии и сравнению с другими регионами, где подобное зафиксировано. Например, жители индонезийского острова Суматра устанавливают на могилах мегалиты весом до 11 тонн. Для их транспортировки требуется около 500 мужчин и деревянные сани. Работы иногда растягивались на несколько лет. Насколько это строительство можно соотнести с саамами? Только на том основании, что из известных нам народов они самые древние поселенцы края? Точно нельзя говорить, унаследовали Саамы культ Сейдов или нет, но в исторически обозримое время нет никаких сведений об умении их работать с тяжелыми валунами весом в десятки тонн. С другой стороны, при таком богатстве мегалитическими конструкциями удивляет бедность саамской исторической мифологии, сведенной всего лишь к постоянным конфликтам с врагами, что указывает на время не ранее эпохи викингов. Очень сложно предположить подобную амнезию мифологии и деградацию народа от высот мегалитостроения до полного забвения мифов и преданий, связанных с мегалитами. Ведь даже индоиранцы, пройдя тысячи километров, сохранили предание о северной прародине. Но если молчит история, может быть, мы поймем назначение сейдов, исходя из их физических свойств. Хорошая идея. Глядя на эти сооружения, стоящие на скальных выступах, физик воскликнет «Господи, да это же резонаторы!» Резонатором здесь является многотонная глыба — а ее опоры как раз должны быть маленькими, буквально точечными, словно патефонные иголки, дабы не мешали системе резонировать, то есть гудеть в звуковом или инфразвуковом диапазоне. Почему же они гудят? С чем резонируют? И для чего это гудение шаманам? Правильные вопросы. и я их даже дополню, а зачем вообще неизвестные люди строили в неизвестные эпохи мегалитические сооружения неизвестного назначения, дошедшие до наших дней и весьма разнообразные по форме? Частично я отвечал на этот вопрос в книге «Исчезнувшие цивилизации», а здесь просто напомню тем, кто ее читал, И скажу тем, кто не читал, что мегалитические сооружения древности обладают резонансными акустическими свойствами. Подробности ищите в упомянутой книге, а мы двинемся дальше своей дорогой. В свое время один английский зоолог, изучавший летучих мышей и потому вооруженной аппаратурой, засекающей ультразвук, обнаружил удивительную вещь. Дело в том, что он проводил свои исследования неподалеку от древних мегалитов, расположенных по кругу, и заметил, что камни излучают ультразвук. Дальнейшие обширные исследования показали, что уровень сигнала зависел от положения Земли на орбите и ее ориентации в космическом пространстве. Звук усиливался на заходе и восходе, являя собой суточный ритм. А был еще и годовой ритм, в коем пики приходились на дни весеннего и осеннего равноденствий, а минимумы — на дни солнцестояний. Это к вопросу не только об акустике мегалитов, но и о мировых ритмах, которых мы еще коснемся. Англичанами были обнаружены и другие тонкости. В частности, они обратили внимание на тот факт, что для строительства своих сооружений непонятного назначения неизвестные строители всегда использовали породу с содержанием кварцевых кристаллов, обладающих пьезоэффектом. Мини-сейды в лаборатории. Привожу картинки экспериментов без комментариев, просто в порядке информации. Изображение вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Есть у меня один знакомый дядя, талантливый физик-экспериментатор, который увлечен забракованной наукой теории эфира и положил жизнь на ее доказательства. Для этого он десятилетиями проводит опыты с разными резонансными структурами. Заодно поэкспериментировал и с моделями Сейдов. Они действительно оказались вполне добротными резонаторами не только звуковых, но и электромагнитных волн. В общем, такая система, как сейд, при определенных условиях, о которых мы узнаем в следующей главе, может гудеть в резонансе на разных частотах. А в интернете довольно часто встречаются описания того, что людям становилось лучше или хуже возле некоторых сейдов. У некоторых плывет сознание. Кроме того, под некоторыми сейдами почему-то не растет даже лишайник, коего полно рядом. Возникает резонный, резонансный вопрос. Акустические или же электромагнитные волны так воздействуют на психику северян, что электромагнитная машинка их мозга вдруг переключается и сваливается в совершенно другой режим работы, мерячение. И от чего же могут звучать сейды?